Глава 17. Рис проснулся. Медленно, будто из мягкого одеяла выпутался из сладкого сна и замер. Шарль сидела у зеркала, нежно пеле браслеты, баюкали, уговаривая снова скользнуть в мир снов. В их звоне магу слышалась нежность, благодарность, лёгкое смущение и радость. Тонкие пальцы девушки скользили по длинным волосам. Перепутанные за ночь, они становились гладкими и послушными. Магия не иначе. «Ты подсматриваешь?» засмущалась Шарль. «Давай останемся дома». Неожиданно вырвалось у него. «Запрем дверь. Будем лежать, обнявшись, слушать дождь, слушать, как поют твои браслеты. Лёгкая улыбка скользнула по губам девушки. Но это же неправильно. Почему? Ты уйдёшь. Дела всё равно призовут, а я буду скучать, хандрить, томиться. Такая женщина будет тебе в тягость. Ты мудра, моя Рапи, вздохнул он, признавая поражение. пора. До вечера. Маг поцеловал любимую, чувствуя, что не хочет ее отпускать. Дигари Рис открыл портал, и Шарль упорхнула. Растворилась, будто тень, будто ее и не было. А он... он остался наедине с дождем, который вдруг просто монотонно застучал по стеклу. А ведь только что подпевал волшебным браслетом. Ещё мгновение назад капли барабаня по крыше старательно выстукивали ритм песни артефактов Рапи. Или нет? Шарль постояла под ледяными струями воды, стараясь выкинуть из головы всё связанное с этой ночью. Переоделась, вышла в общую гостиную, окунулась в привычный гомон. 30 девчонок, собирающихся на занятие, это не просто так, поздоровалась, улыбнулась. проигнорировала. Зашла к Иве и обомлела. Подруга сидела на кровати в голубом платье. События вчерашнего вечера всплыли в памяти. Она попросила браслет и вплести жемчуг в белокурые локоны. Счастливая Джен принесла какой-то свёрток небесно-голубого цвета. Ива, похожая на принцессу. Ива, Ивочка, ты меня слышишь? Девушка, улыбаясь, сжимала в руках огромную секиру, украшенную чеканкой в виде маленьких цветов, похожих на звездочки. Дивная работа. На рапире Шарль ни разу не видела ничего подобного. «Доброе утро!» Ива все так же улыбалась, даже не взглянув в сторону герцогини. «Доброе утро!» Ра опять отступила за дверь и понеслась к Дженне узнать, что собственно происходит и самое главное, что со всем этим делать. В комнате принцессы ей зло улыбнулся ядовитый опоссум. Сколько у него зубов и какие острые. Раньше она их как-то не замечала. Чай в передничке сервировал стол. Явилась маленькие глазки, как будто укусили девушку. Я, когда подписывался вам помогать, договаривался, что это вы меня подчувствуете, а не я слежу за тем, чтобы вы влюблённой курицей по завтраку или вовремя. Прости, чай, раздался из спальни голос Дженни. Я уже бегу. Проснулась. Уже почти опоздали. Что с Ивой? Шарль посмотрела на Джен. Пока ещё не знаю. Принцесса, понимающе, покачала головой. Она с боевым топором сидит в обнимку и улыбается. «Я должен это видеть!» Чай решительно сорвал с себя фарточек и исчез, оставив ядовито-зеленое облачко непонятной формы. Джен с Шарль переглянулись и, схватив по пирожному, отправились следом, жуя на ходу. На занятия они действительно опаздывали и по завтракать не успевали. А Посом был прав. Дженни, это не он. Ива улыбалась, сидя всё в том же голубом платье, не выпуская из рук боевой топор. Он был в спортзале, потому что топор зачаровывал. Пожал плечами Крис. Регистрировал новое оружие. Это же всем понятно. Ива посмотрела на Чая обиженно. Вообще-то это секретная информация. Ах, простите. Апусом, как всегда изящно, и как это у него получается. Нырнул в глубокий реверанс. На занятие идём, секретная моя, или так и будем сидеть в сикеро обнимая? Ива очнулась, побежала переодеваться. И когда у трёх неразлучных студенток казалось бы появился таки шанс не опоздать на первую пару, Джен вспомнила про рисунки Ника. Рина, обрадовалась Шарль. Надо идти к Дигори, пускай её выпускают. А вы не подумали, что её держат совсем не потому, что считают убийцей? вздохнул Чай. То есть Крис схватился за голову, принял страдальческую позу, говорящую о том, что разговаривать с такими тупыми девицами крайне мучительно. Чай! вспылила Дженни. Чай, миленький, прижала руки к груди Ива. Пожалуйста, негромко попросила Шарль. Безопасник и скорее всего держит рапир в замке Граха, чтобы не показывать, что раскусили тех, кто с ними играет. А ещё, просто уверен, они не хотят найти тело Рины с неопровержимыми доказательствами её вины. М-м, вот как забарабанила пальцами по столу Дженни. А теперь марш на занятия, пока я не сдал всех троих. И апосом протянул девушкам вкусно пахнущий корицей пакетик. Понимая, что безнадёжно опаздывают на первую пару, студентки шли всё медленнее, всё равно получать за прогул. "Слушайте", проговорила Дженни, когда они уже были в конце лестницы. "Я тут зелёного видела. Странный он какой-то. Кричал на Ника, вроде как сердился, что тот за ним шпионит. И смотрите". Девушка достала наброски. "Он везде разный", поёжилась Ива. «Как будто у него тысячи лиц!» Тревожно запели браслеты Шарль. «Ник говорил, что он его единственный друг!» Дженни смотрела на наброски, пытаясь понять что-то очень-очень важное. «Но...» Шарль посмотрела Джен в глаза. «Артефакты рапи реагировали на него как на угрозу Нику, вне зависимости от того, что они оба говорили!» «И что нам делать?» Выдохнула Ива. Мы можем отнести наброски Рису, свидетельствовать. Я видела, как хозяин кафе угрожал нашему однокурснику, начала Дженни. Но не факт, что магистры примут это к сведению. Неизвестно вообще, как на это отреагируют. Вот если мы докажем вину преступника, то накажут нас, закончила за неё Ива. Хм, это верно, философски вздохнула принцесса. Пойдём в зелёную мантию, решила Шарль. Мы ни во что вмешиваться не будем, просто постараемся понять, что происходит. Если кто-то и удивился, когда в кафе во время занятий зашли три хорошенькие девушки в мантиях первокурсниц, то виду не подал. Подали меню, Хозяин лично принял у них заказ. Зиг был, как всегда, благодушен и обаятелен, но при этом всё же намекнул, что занятия пропускать не следует. Мы так захотели вашего изумительного мороженого, старательно захлопала глазами Дженни, что не смогли дотерпеть. Зелёный улыбнулся, быстро принёс заказ. Минут через 10 ему на смену пришла девушка Дженни ее уже видела, когда заходила с Лори за тортом. Кажется, удача им улыбнулась. Джен сосредоточилась и под восторженные взгляды подруг создала три фантомные копии. За столиком сидели три первокурсницы, тихонько, но жизнерадостно щебечущие. А на самом деле Дженни, Ива и Шарль выскользнули из кафе через служебную дверь вслед за Зигом. сотни метров другая. Девушки поняли, что кондитер направляется к дальней стене академии. Похоже, зелёный топол к подземельям, ни от кого особо не скрываясь. Куда вы? Туда нельзя. Гудел ветер за спиной принцессы, а дождь трусливо подвывал ему в унисон. уговаривая девушек ледяными каплями по щекам. «Вернись! Вернись! Вернись!» Сердце Ивы то замирало, то пускалось вскачь перепуганным зайцем. Браслет и Шарль непривычно молчали, отчего вдруг стало как-то совсем не по себе. Но они шли. «Куда? Туда нельзя!» Нервно билась о стену тень от пламени, освещающего подземелье. Факелы вспыхивали, приветствуя шаги зелёного, и гасли, когда проходили девочки. Замок старался их укрыть, пытался помочь остаться незамеченными. Это всё, что он мог для них сделать. "Спасибо", мысленно сказали ему студентки. "Остановитесь", вздыхали плиты под ногами. "Вернитесь, ведь вы ещё можете". Они спускались в униз, с каждым шагом погружаясь вотьму и холод. Остановитесь. Вернитесь. Как же страшно, но зелёный прошёл, значит и они смогут и докажут всем. Остановись и подумай. Голос говорившего был похож на шипение змеи. Джинни замерла. На кончиках пальцев зажглись плетение огненных заклинаний, она была готова. Ива обняла себя руками и, кажется, перепугалась не на шутку. Шарль нахмурилась. Рихард, ты что творишь? продолжал шипеть голос. Девочкам показалось, что за поворотом коридора, куда они никак не решались заглянуть, притаился огромный змей, говорящий, который сожрёт, стоит лишь выдать себя. Ты у Демона в 2 года под прикрытием продержался два, Рихард. Ни до, ни после никому такого не удавалось. Невнятное бормотание в ответ. В шёпоте магистра Дарз зелёного послышались нотки раскаянья. Ты отступником голову морочил, самого гардина выследил. Продолжал змеиный голос, который на мгновение показался джен как будто знакомым. Рихард, что с тобой происходит? Он расслабился. Проворчал голос зелёного Всё никак не могу поверить, что опять тебе понадобился. Я же говорил, что отошёл от дел, говорил, расслабился. У нас утечка информации по одарённым детям, проникновение в кабинет Верховного, оживший Гарден, убийство студентки. Не как-то расслабляться, Рихард, не время. В академии кто-то сливает информацию и должен признать очень плодотворно. Виноват, командир. Нет, понимаю мороженое. Детям продавать значительно приятнее. И, честно говоря, еще в июле, пристраивая тебя понаблюдать за академией, пока возился с заковарами в королевстве Роха, я не думал, что все зайдет так далеко. Никто не думал, что Гардин жив. Но все понимают. Понятно. Пока он жив. Девочки к удивлению своему узнали в шипенье голос Рейса. Последнюю фразу он сказал нормально, лишь как-то обречённо. Уходим, одними губами проговорила Дженни. Ещё не хватало попасться начальнику службы безопасности Ронна. Студентки тихонько развернулись к выходу. Но уже следующая фраза заставила их замереть. А вот перед мальчишкой ты раскрылся абсолютно напрасно. В голосе Риисы опять появилась злоба. Безопасник снова зашипел. Может, всё-таки не он? Зелёный говорил печально, без гнева. Джен стало страшно. Ник, если говорят о нём, то В чем же они его подозревают? Подумай сам. Завербовали его, скорее всего, недавно, не спорю. Думаю, в тот момент, когда появились демоны, сыграли на ненависть и пообещали помочь отомстить за брата. Но у нас ни одной прямой улики против него нет, только его присутствие в ненужном месте и ненужное время». Ты же не будешь о 30, что он крутился неподалёку во всех случаях. Мы засекли переход Иф и Даргардина в Академию. Самого его не нашли. А вот Никасираку, пожалуйста. В тот день, когда по киплы генри отон был рядом, возле Рины крутился. Но по таким признакам можно заподозрить кого угодно. Не сдавался мороженщик. Например, принцессу Джен и её неугомонных подруг. Длинный вздох Рийса. Артефакт, тихо сказал он. Амулет невидимости, вспомни. Может, подстава. Настолько яркая аура бывшего верховного на камне. Зачем? Ну, допустим. Но если ты в мальчишку верил, почему выдал себя? Кричал про шпионаж. Ты, кстати, уверен, что вас в тот момент никто не засёк? Ты хоть понимаешь, что будет, если «Жалко, дурня, такой талант!» «Жалко. Но если Сираква замешан?» «Убийце кто-то помог проникнуть на территорию Академии». «Но он же студент! Он не может вредить Академии, пока учится!» После того, как в кабинете Верлиха появился паучок с запиской от Гардена, я уже ничему не удивлюсь. «И посмотри, насколько изменился парень, стоило лишь ему лету оказаться рядом». не говоря уже о том, что он юный чародей. Никто не знает до конца, на что они способны. Никто не знает, когда проснутся спящие стихии. Я, кстати, Ника сегодня не видел. Зато Троица Девиц вместо Пар пришла в зелёной мантии. Что? Прогуливали? Почему сразу мне не сказал? Голос у начальника безопасности Рона был такой незаинтересованный и злой. Подруги переглянулись, очень тихо, но очень быстро бросились бежать. Потому как против врагов ещё можно попытаться применить оружие, и если повезёт, отбиться, а вот против рейса очередной поворот. Уже видно такое притягательное пятно выхода, которое вдруг заслоняет что-то чёрное. Один силуэт, второй, третий Нервы девочек не выдержали, и с громким испуганным самозабвенным визгом все три бросились в обратную сторону. Пусть магистр Даррис разгневан, но мгновение и их отбросило за спины начальника безопасности и его агента. В корие удивлённое шипение Риса. Что ты тут делаешь? Спасать этих побежал. Их не было на моём занятии, выяснилось, что на первой паре тоже. Отряд Ярбора взял след. Доложили, что последний флёр ауры расставил в зелёной мантии. Подключили демонов, они проследили дальше. Магия Рапи помогла. Демоны, оказывается, её слышат. Девчонки попытались вжаться в стену и исчезнуть. Портал Правда Джен открыть не смогла. Кто-то уже подсуетился и заблокировал. Наверное, магистр Даррис с него станет. Как бы сейчас им пригодился амулет Ника, стать бы невидимыми. Хорошо, что папа с мамой в отпуск Джен не в Арборе. Раздался хорошо знакомый голос. Как прикажешь всё это понимать? Амулет невидимости у Ника от профессора Дар-Альбертона. Услышала Джен свой голос, который звучал твёрдо и даже немного зло, что её саму приятно удивило. Это знают все, даже профессор Дин, и он ни за кем не следил. Он рисовал, а сейчас он в госпитале с магическим истощением. Перед тем как обвинять его, посмотрели бы на его работы. А хозяин кафе вёл себя просто подло, шпионил за всеми, и Ник его зарисовал. и раскрыл. Джен старалась говорить быстро, но чётко. Слишком много информации надо было донести до этих твердолобых перед тем, как последуют меры воздействия. Но все почему-то молчали. Молчал Рис. Только сверкающие глаза не отрывались от почти плачущей Шарль. Молчал Корри, не сводя глаз с Ивы. Лишь время от времени у куратора вырывался длинный выдох, словно он никак не мог поверить в то, что всё обошлось. молчал отец, сложив губы в тонкую претонкую нитку. Зелёный ловчий боевики, демоны из отряда Лори. А где же он сам? Все внимательно слушали принцессу Ярбора. Ей было страшно, но дело надо было довести до конца. И вот девушка вытащила из складок мантии рисунок Ника и торопливо сунула в руки Рейсу. Это неопровержимое доказательство того, что Ринна не могла убить Генретту, потому что она была в другом месте, как и то, что Ник не причастен к этому преступлению. Он же её рисовал в тот момент. Карцер с надеждой спросил отмерший вдруг куратор первого курса. Э, они прогуляют ещё две пары. Не отработают пропущенные. Не говоря уже о том, что разные несознательные, но ядовитые твари будут им таскать пирожки от добросердечной Марты. Рейс как никогда был похож на ядовитую змею. — А у нас еще отработка по зельеварению, — пискнула Ива. — Сегодня после занятий. — Чувствую, с начала недели вы времени зря не теряли, — рявкнул Аллан Ярбора. — Это я виновата. Шарль подняла голову и всё-таки смогла посмотреть в глаза магу. Я попросила Иву и Дженни помочь мне. Если кого и наказывать, только меня. Все непременно, прошептал Рис. Только я вот очень хочу понять, чем вы все три думали, а хоть из за убийцы, который даже не заметил защиты боевика старшего курса. Но мне интересно, чем думал я, снимая следилку с дочери, вставил Алан Ярбора. Доверие? Взрослая самостоятельная жизнь будет. Всё будет. Папа, помолчи. Картер вам всем будет на выходных, решил Рис и посмотрел на Корри и Алана. Думаю, никто не против. Мнение девчонок понятное дело, никого не интересовало. «В субботу после библиотеки», — внес предложение Корри. «Хорошо», — решил Ярбора. «Уроки сделаете и отбывать, и рассадим мы вас по разным местам». «Джинни просто заждался замок Граха», — согласно кивнул Рис. «Шарль можно забрать в Ярбор, там замечательные подземелья, и я доложу королеве, что они заключены под стражу, так что поблажек». не будет. А его в карцер, кивнул Корри. Выглядел он при этом не очень счастливым. Всем трём следилки, я замкну их на себе, и не дойдите хии, вы будете где-то, кроме спален, учебных корпусов или библиотек. Но нам надо в госпиталь, проведать Ника, не промолчала Дженни. Может, и надо. Но вы наказаны и у вас ограничено передвижение. И никаких кафе. А сейчас марш на занятия. Корри промолчал, но выступил конвоиром. Когда девушки уже почти дошли до выхода, зелёный, догнавший их на одном из поворотов, тихо шикнул на ухо Дженни. Спасибо за ника.